я вынул мобильник и включив фотокамеру сделал несколько снимков слова в наше время высоких технологий штука дешевая а так любой мент хотя бы из страха перед уликами быстрее пошевелиться и смерть крестьян начнут расследовать без проволочек если конечно я ошибаюсь и имеет место какой нибудь чудовищный по своей нелепости несчастный случай я не да бред бред черт возьми крутейший бред лезет в голову но если это газ думаешь военные что на вертушках пролетали михайсь уже успокоился крепкий мужик но малость непривычно это нормально подобрав карабин приятеля я протянул ему оружие и принялся закапывать могилу последний Я как мог бережно уложил уже окоченевшую руку маленькой для шести девочки. Чихнул и завелся дыжок колчаногого трактора. Я, запрыгнув в кабину, встал на подножку рядом с водительским местом. Мишка угрюмо вел трактор, переваливающийся по колее, словно утка. Весь обратный путь мы проделали в молчании. Уведенное просто не укладывалось в голове. через полтора часа когда солнце уже жарило вовсю мы с трудом вывернули на трасс в метрах в двадцати от места завала а узкой тропке прямо к стоянке колонны подъехать не дали плотно стоящих в шоссе деревья с места где стояла головная машина тянула дымком костра пахло чем то с ясным мишка позенев лицом высунулся в форточку его вырвало отчего трактор опасно рыскнул влево чуть не съехав снова в лес я спрыгнул с подножки и махнув приятерю как будто ничего особенного не случилось показал на завал трос варяухи возьми верхонки у меня в багажнике вместе с фомкой сейчас народ поест и пойдем завал разгребать про трупы пока молчи не стоит панику наводить растащим деревья потом введем народ в курс дела Увидев трактор, артельщики побросали всю снять и принялись расспрашивать, как нам удалось сговориться с крестьянами. Но Михась молчал, а я молча присел к разведенному в стороне от дороги костру и наложил себе в полную миску макарон с тушенкой, чтобы ей пресечь любые расспросы. Напарник ничего на этот мой жест не сказал, просто ушел к своей фуре и залез в кабину. Что я мог сказать убитому всем произошедшим парню, которому довелось за раз увидеть такое количество покойников, сколько он бы не навидался и за всю жизнь? Утешать других я не умею, а от аллергии на мертвичину вылечился еще в девяносто пятом, когда трупы на улицах одного южного города были что опавшие листья по осени, их было дофига. я не жутко воняли доня не проходила чтобы с трудом запиханая в желудок хавка не просилась обратно спустя какое то время просто претерпелся отстранился и зачервел душой созерцание чужой смерти сделало не то чтобы равнодушным к своей собственной отнюдь просто пришло внутреннее понимание что смерть это часть жизни. которое непременно произойдет, какие бы чувства ты к ней не питал деревенским еще повезло умереть тихо без мучений, но само собой я им не завидовал и еще один урок я выучил на войне как бы плохо тебе не ни было, никогда не отказываясь от еды, если есть возможность подзаправиться часто голодать приходилось неделями, а уж про горячее только мечталось и и мнимый запах куриного супа бывало доводил до иступления. Пока я ел, Варенуха и двое других водил уже наладили стяжку, и трактор споро оттаскивал поваленные холосты на обочину. Спустя час спора и работы, в которой мне пришлось принять довольно посредственное участие, завал был с грехом пополам расчищен. Мужики только ворчали во время процесса, и просили не путаться у них под ногами наконец завал разгребли настолько что моя пятерка и фуры спокойно могли пройти по шоссе выбитое камнем стекло ничем уже не заменишь поэтому ехать придется медленно но я настоял на том что мы задержались еще немного собрав вокруг себя всю нашу небольшую артель я коротко рассказал что мы увидели в деревне ча никто не поверил, но после того как я продемонстрировал фотку сделанную на камеру мобильника народ слегка балдев начал стихийный митинг. но в глазах людей даже сжимавших в руках оружие читалось только одна эмоция едва сдерживаемый панический ужас от подсознательной мысли о том что это может означать на самом деле. так или иначе но мне удалось призвать народ к порядку и напомнить что будет если груз в срок не прибудит в новосибирск михасе я посадил к тебе в машину заставив на всякий случай приготовить оружие он положил карабин на колени и с какой то болью во взгляде посмотрел на меня антоха что творится ты понимаешь почти сорок человек людей так вот просто На тот свет отправить, это же кем нужно быть? Приедем в болотное, пойдем к местным ментам. Я повернул ключ зажигания, и машина завелась. Главное, по сторонам поглядывай. Может, бандиты эти рядом ходят, а у нас груз ценный. Ну, ты же сам сказал. Меня накрыл приступ раздражения. На мехася, на долбанную работу. хиитрых шоферюк и даже на мертвых крестьян случившихся в жизни очень не вовремя всем вокруг нужно простое и желательно не страшное объяснение услышав которое все устанет на свои места мы спихнем сорок трупов ментам и спокойно поедем дальше сдадим груз и уже через трое суток снова будем дома а в квартирке свет тепло и телевизор Добавим на грудь пару пива, и жизнь снова прекрасна и удивительна. Самое страшное в этом было то, что так думают все, то есть поголовно все, не исключая и тех, кто будет искать убийц этих потравленных людей. Тотальное равнодушие, пустые сердца, мертвые улыбки и повсеместная трескотня бравады. покойную совесть и чувство опасности можно заглушить трепотней с друзьями а для экстремалов есть интернет и всякого рода псевдовойнушки шатание по пригородным лесам с игрушечным оружием тоже своего рода разрядка в реальной жизни все совсем иначе вот есть мертвые дети а вот совершенно очевидная причина Минометный обстрел. Я знаю, что ни один промышленный газ так быстро не убивает, зато вот газ военный вполне на это способен. Но подсознание не хочет мириться с очевидным, отводит глаза, убаюкивает логику. Это меня отрезвило, и, поборов минутный всплеск эмоций, я как можно тверже сказал приятелю. «Миша!» Я видел ровно то же самое что и ты рация не работает телефоны молчат наберись терпение до города уже рукой подать вон мостик переедем впереди открывалась перспектива на небольшой бетонный мост через какой-то ручей, за которым должна была появиться стелла с названием города, но ничего не было. Не снижая скорости, наш конвой начал перебираться через него. Всем хотелось поскорее добраться до тех, кто все объяснит и поможет. Я искал на горизонте хоть какие-то признаки цивилизации, но впереди был только лес. Городок этот не шибко большой. Дома все старой постройки, поэтому ориентиров особо никаких. Разве что на въезде стоит... какой-то длинный красный дом вернее стоял стелла с названием города валялась прямо на дороге непонятно кем поваленная а от дома остался только фундамент до дымящиеся руины удивиться происходящему не я не напарник толком не успели потому как только последняя фура каравана стала переваливать через мост слева со стороны лесополосы раздались три соллитных холопка и кабина грузовоза взорвалась ярким клубом оранжево черного пламени дальше я действовал почти машинально накрепков битой рефлексы никуда не денешь они просто дремали до поры чтобы сейчас в очередной раз спасти мне и приятелю жизнь перегнувшись к пассажирской двери я дернул стопор и одновременно нажал, причем выталкивая Мишку наружу. «На бочину! Уеба от машины в кювет! Голову не поднимать!» Обратным движением скатываясь с сиденья и ныряя он прочь из салона, стараясь перекатом уйти в противовложный кювет. Следующая серия хлопков оказалась почти неслышимой, поскольку сразу же последовало еще три взрыва подряд. Последний был точно в район левого заднего крыла пятерты. Удерной волной жаром огня парила волосы, Уши заложила и рот наполнился с запахами паленой резины и горючего. Стараясь уйти, как можно дальше от расстреливаемой колонны, я зажал голову руками, чтобы хоть так защититься от визжащего в воздухе железного вихря осколков. «Дух!» «Та-та-та-та-та-та!» Подо мной мелко дрожит затряслась земля. Краем глаза я увидел, как вокруг возникают земляные фонтанчики. Теперь я точно знал, что это такое. Кто-то сначала расстрелял колонну из автоматической 30-миллиметровой пушки, а потом добивал уцелевших из курсового или башенного пулемета. «Что может сделать?» Безоружный человек в черной униформе, так хорошо видимый на зеленом фоне, невысокой, почти газонной травы. Только двигаться, катаясь по земле, словно ужаленный. Тр-р-р-р-та-та-та-та-та-дух-дух-дух. Пулеметчик особо не старался. Видимо, как и любого уверенного в себе человека, сидящего за рычагами мощного, сметающего все и вся оружие, иттуация с беззащитной мишенью его забавляла пули ложились совсем рядом, впиваясь в землю со злым гудением, заставляя ее дрожать как живое существо. потом все мое тело сотряс не слабый удар пришла резкая боль и темнота, но сознание я не потерял.